279. -е. Матерь огня йоги Приходится учителю иногда оставлять ученика как бы одного, как бы без помощи, дабы научился он стоять на собственных ногах и отражать силу и своего духа вражеские нападения. Именно самостоятельности в духовной борьбе хочет научить учителю. Если при этом кто-то страдает или за кого-то приходится страдать, то тем более и быстрее научится человек столь нужной самостоятельности. А страдание — просто плата за получаемое этим путем знаний. Выстоять надо до конца, не теряя уверенности ни в близости, ни в мощи избранного иерарха. И не может не быть тяжко сердцу, когда окружены темными, и выход остался лишь кверху.